Вещи для завтрашней поездки он упаковал заранее, поэтому, поставив будильник на семь утра, Чарли с легким сердцем отправился спать. Он уже засыпал, когда от окна донесся негромкий шорох шелковых одежд. Но Чарли так устал, а веки были такими тяжелыми, что он даже не открыл глаз. И все же, проваливаясь все глубже и глубже в царство сновидений, он чувствовал, что Сара здесь, в этой комнате и на губах его появилась блаженная улыбка. Глава седьмая Катание с гор в Клермонте доставило ему большое удовольствие, хотя Чарли считал себя избалованным первоклассными горнолыжными трассами Европы. Они с Кэрол часто ездили на выходные в Альпы, то в Корчевелло, то в Вальдезаре, то в картина «Дам Впрочем, лично Чарли ничего не имел против Санкт-Морица, который большинство горнолыжников считали слишком многолюдным местом. По сравнению с Европой, Клэр был, конечно, довольно скромным и даже провинциальным местом, но снега и крутых склонов здесь было предостаточно, а среди оборудованных трасс попадались и довольно сложные маршруты. Наконец, ему было просто приятно снова оказаться на заснеженном склоне и нестись напереган с ветром, Огибая препятствие и ненадолго взлетая, когда попадался какой-нибудь естественный уступ или насыпной трамплин. Катался на лыжах Чарли отлично, и теперь ему казалось, что именно этих ощущений и этого азарта ему так недоставало в последнее время. Несколько часов прилетели совершенно незаметно. Направляясь к подъемнику, чтобы перед обедом в последний раз спуститься вниз, Чарли чувствовал себя так, словно заново родился. Погода стояла великолепная, солнечная, воздух был свежим и морозным, и Чарли не был нисколько удивлен тем, что у него разыгрался аппетит. Мечтая чашки горячего кофе, он добрался до подъемника и занял второе кресло рядом с девочкой лет восьми. Трассы здесь были довольно сложными, и Чарли удивился, что родители отпустили девочку кататься одну. Он даже оглянулся по сторонам, ища взглядом отца или мать-малышки. Но служитель уже опустил предохранительный поручень, и они тронулись. Как только они очутились в воздухе, девчушка повернулась к нему широкой улыбкой, а Чарли, улыбнувшись в ответ, спросил, часто ли она бывает в Клэрмонте. «Нет, не очень. Только когда у мамы есть время. Она пишет», — сообщила девочка, внимательно рассматривая Чарли. У нее были большие голубые глаза пушистые по-детски изогнутые ресницы и бьющиеся волосы соломенного цвета, выбивавшиеся из подвязанной шерстяной шапочки. Чарли никогда не считал, что хорошо понимает детей. Однако он довольно быстро разобрался, что рядом с ним сидит очаровательное маленькое существо, живое и непоседливое. И это существо пребывает в ладу с собой и со всем миром. Если у нее и были проблемы ну, разве что с домашними заданиями по математике. Девочка то принималась в полголоса мурлыкать какую-то песенку, то с интересом косилась на Чарли, и ее губы шевелились от множества еще невысказанных вопросов. «У тебя есть дети?» — неожиданно спросила она, и Чарли улыбнулся, чтобы скрыть легкое замешательство. «Нет», — честно признался он, подавляя в себе совершенно необъяснимое желание извиниться, или, по крайней мере, объяснить ей, в чем дело. Однако девочка кивнула с таким видом, словно ей все было ясно. Продолжая разглядывать его, она, очевидно, старалась догадаться, кто он такой и чем занимается в жизни. Чарли был в черных лыжных штанах и зеленой лыжной куртке. Она в ярко-голубом комбинезончике, который очень шел к ее глазам и красной шапочке, тяжелый помпон, который лихо свесился на бок наподобие петушинного гребня.